Иосиф, глядя на него сбоку, все еще обдумывал его первые слова. «Вы серьезно считаете, — спросил он, — что любая истина может быть передана людям, только если примешать к ней ложь? Значит, по-вашему, то, чему суждено остаться, должно состоять из истины и лжи? «Вы хотите, чтобы я считал это чем-то большим, чем афоризм?» Юст обратил к нему насмешливое лицо. «Вы слывете великим писателем, Иосиф Флавий, а в сорок года еще не постигли элементов нашего ремесла. Вглядитесь в эту легенду о мессии Минеев. То, что рассказывают Минеи, полно явных противоречий». Каждый беспристрастный человек должен понять, что так не могло быть, и до сих пор еще есть старожилы в Галилее и в Иерусалиме, которые должны были бы видеть то, о чем повествуют Минеи. Но они этого не видели. Разве это не доказывает, насколько жизнеспособнее легенда, которая людям удобна, чем неудобная для них историческая правда». Действительность — только сырой материал, малодоступный человеческому восприятию. Она становится пригодной, лишь когда перерабатывается в легенду. Если какая-нибудь истина хочет жить, она должна быть сплавлена с ложью. Шум вокруг них усилился. Знакомые кивали Иосифу. Он же, отвечая на их приветствие, неотступно смотрел на Юста, который сидел перед ним тощий, неподвижный, странный своей однорукостью, неприятно хихикая по привычке последних лет. Иосиф напряженно слушал его, но не мог так быстро понять его слов и спросил слегка озадаченный. «Что вы сказали, Юст?» уст, словно ребенку, которому трудно объяснить, подчеркивая каждое слово, повторил по-арамейски, хотя до сих пор говорил по-гречески «Если какая-нибудь истина хочет жить, она должна быть сплавлена с ложью». Однако Иосиф, и страстно увлеченный и сильно разгневанный, возразил ему «И это, говорите мне, вы, Юст, вы так зло смеявшийся над компромиссами!» Но Юст нетерпеливо возразил. «Да вы что, притворяетесь? Вы решительно не хотите меня понять? Разве я говорю о компромиссах? Чистая, абсолютная истина невыносима, никто не обладает ею». Данная не стоит того, чтобы к ней стремиться. Она нечеловечна, она не заслуживает познания. Но у каждого своя собственная правда, и каждый знает точно, в чем его правда, ибо она имеет четкие очертания и едино. И если он отклонится от этой индивидуальной правды хотя бы на йоту, он чувствует это и знает, что совершил грех. «А вы нет?» — спросил он вызывающе. «К чему же?» — спросил с горечью Иосиф. «Возвещать какую-либо истину, если она только субъективная истина, а не истина». Юст покачал головой, удивляясь такому неразумию, затем с легким нетерпением заявил... «Истины, которые политик сегодня притворяет в дела, это истины, которые писатель возвестил вчера или третьего дня. Разве вам это неизвестно? А истины, которые писатель возвещает сегодня, будут завтра или послезавтра притворены политиком в жизнь».